«Наполеон Хилл. Как развить в себе привлекательную личность?» Читает Игорь Гмыза. Предисловие от переводчика. Наполеон Хилл знаком российскому читателю уже довольно давно. Первые издания его книг вышли в России в начале 1990-х годов, и с тех пор этот автор пользовался неизменной популярностью. Хилл — один из создателей жанра книг по самопомощи, неоднократно проверивший и доказавший свои теории на практике. Наполеон Хилл — человек, сделавший себя сам. Он родился в 1883 году. Его молодость пришлась на непростую эпоху. И чтобы оплачивать собственное образование и жизнь, он сменил множество профессий, в том числе работал и рекламным агентом. Первую книгу Хилл выпустил в 1928 году. Его мудрые советы привлекали к нему и рядовых людей, и знаменитостей. В числе тех, кто консультировался у Хилла, были миллионеры и финансовые гении — Генри Форд, Чарльз Шваб, Вильям Ригли, Кларенс Дэрроу, Лютер Бербанк, Джон Перпонт Морган и даже три американских президента. Во время Первой мировой войны Хилл был экспертом по общественным отношениям в аппарате президента США Вудро Вильсона, а в период с 1933 по 1936 годы личным советником президента Франклина Рузвельта. Конечно, современному читателю может показаться, что стиль и примеры Наполеона хила порой старомодные. Но его мудрые советы с годами не утратили своей актуальности, поскольку касаются неизменных величин. Смекалки, пробиванных качеств, стремление к успеху, умение позитивно смотреть на жизнь и знать, чего хочешь и как этого добиться.